Глава 11. Увидав в окно выходящую из такси подругу, Варвара открыла дверь и включила свет на крыльце. "А мы тебя раньше утра и не ждали", сказала она. "Хорошо погуляли? Великолепно", мрачно ответила Лера, протягивая ей пакет с яблоками и сидром. "Не надо вопросы задавать, да?" Варя с любопытством заглянула в пакет. "Угадала. В бутылке хоть и слабое, но всё-таки спиртное. Марку не давай". Сбросив босоножки, Валерия отправилась в свою комнату переодеваться в домашний халат. После пришла на кухню. Варя уже переложила яблоки в глубокую миску и налила себе кружку сидра. За столом сидел Марк, перед ним лежали карты. В отсутствие Леры и её друзья коротали время за игрой. "Нет, ну а всё же, как ты время провела?" Любопытство всё-таки заставило Варвару задавать вопросы. Дай-ка угадаю. Ты была как обычно холодной, невыносимо скучной, игорь весь день тебя пытался всячески развлекать, но каждый раз натыкался на стену. В конце концов, этот бедный несчастный человек не совсем так. Лера взяла из миски яблоко и сполоснула его под краном. На этот раз мы развлекались оба. Надкусив яблоко, она поведала о поездке в сады, о пропаже машины и о самопроизвольном появлении атакующего шара. В квартире оперативника Варя выслушала подругу с приоткрытым ртом, затем глотнула сидра и поинтересовалась, и как он на шар отреагировал? Само явление Игорь не видел, услышал только взрыв. А, это хорошо. Что ж хорошего? Ты бы видела, во что превратилась его замечательная кухня. Там словно шаровая молния рванула. Я, кстати, взрыв и постаралась приписать залетевшей в окно молнии. Умом Игорь понимал, что всё это чушь, но требовалось хоть какое-то объяснение произошедшему. Поэтому он и с молнией согласился. Так, может, типа Марк пощёлкал пальцами, что-то вспоминая. Взорвалась плита газовая. «У него электрическое». «А электрическое не может взорваться?» «Нет, жаль». «Ладно», — Лера бросила яблочный огрызок в мусорное ведро. «Хорошо, хоть все живы остались. Пойду прилягу, хочу проанализировать в темноте и тишине ритуал атакующего шара. Может, пойму, где и что я сделала не так, раз он смог возникнуть от простого движения руки». Сдвинув брови к переносице, Варя с нарочитой испуганно-озабоченным выражением лица произнесла: "Так может, уже всё? Один раз провела ритуал, и шард теперь всегда с тобой. Стоит только щёлкнуть пальцами. Если что, можно перчатки носить или варежки", подсказал Марк, собирая со стола карты. "Похоже, мои друзья испортились и вот-вот начнут дружить против меня", грустно произнесла Лера и вышла из кухни. Забравшись в кровать, девушка выключила свет и посмотрела в незашторенное окно. Серебристо-призрачный лунный свет лился в комнату, растворяясь и исчезая в тёмных углах. Валерия старалась думать о ритуале, но мысли разбегались. Перед глазами стоял туман, и сквозь него светились красно-жёлтые яблоки. В обращении рисовала лицо Игоря с его внимательным, временами едва заметно грустным взглядом. Словно в мыслях он уплывал в какие-то свои печальные воспоминания. Его большие тёплые ладони, объятия в которых так уютно и спокойно, ямочка на подбородке. "Кажется, я начинаю влюбляться в тебя, Игорь Дорогов", прошептала Лера, обращаясь к лунному лучу. "Так что, пожалуй, не надо нам больше встречаться".